Быстро обнаружила, какие коровы оказывают предпочтение её моло нередоению. Я охотно выбирала бы их, так как за последние два-три года слишком часто сидела безвыходно дома, и руки ее стали нежными. Из ста пяти коров восемь толстушка, причудница, гордячка, дымка, старая красотка, молодая красотка, опрятная и горластая отдавали ей свое молоко с такой готовностью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 Близким было все в пределах горизонт. Тишина оказалась не простым отрицанием шума, но какой-то особой субстанцией. Ее нарушили звуки арф. Тесс и раньше слыхала эту музыку в мансарде над своей головой. Неясная, приглушённая, сдавленная стенами, она никогда не производила на нее такого впечатления, как теперь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 и словно говорят, я иду. Берегись меня, берегись!» Но вы своей музыкой, сэр, можете будить мечты и прогоняете эти страшные мысли. Он был удивлен. Как могло воображение этой молодой девушки, простой доильщицы, в которой было правда что-то возбуждающее зависть товарка, как могло оно порождать такие печальные образы?